Юный болотник улыбнулся, бесстрашно и доверчиво. Так улыбаются, когда завершают трудное дело, за которое ожидают похвалы. «Если захочешь», – угрюмовато произнес король. «Вернемся к этому разговору позже. Сейчас не совсем удобный момент. Вас, мои братья, ждет вынесение приговора. Члены совета, в ваших руках судьбы рыцарей братства порога. Сырокая, Кая, сэра Герба, и сэра Аттара. Обвинения в неподчинении королевской воле с них сняты. Остается обвинение в измене королевству. Прошу совет учесть, очень веско договорил Эрл, что рыцарями не было пролито крови, не был причинен ущерб королевской казне. И то, что свершили они, свершили не по злому умыслу, а по недомыслию. «Я не считаю вину моих братьев тяжкой. Они не заслужили смерти. Они заслужили наказание, которое научит их впредь быть более осторожными в словах и действиях», – закончил король. Наверное, в тот момент весь зал вперил ожидающие вопросительные взгляды в эльфа Лилатирия. Даже король помедлив повернулся к нему, но глядящий сквозь время безмолвствовал. «Виновны!» – выкрикнул король. Это означало, что время оправдательных и обвинительных речей прошло. Теперь выяснилось, что обвиняемые виновны, предстояло только определиться со степенью наказания. «Виновны! Виновны!» – прошелестело по ступеням. «Виновны!» – зарявкали стражники, стоящие у двери. Их возгласы предназначались посыльным, которые дежурили по ту сторону дверей. По традициям Королевского суда – полагалось при помощи колокола правосудия, укреплённого под крышей башни, уведомить город о том, что вина обвиняемых признана. Господин Гавен наконец расслабился. Всё оказалось не так серьёзно, как он ожидал. Только боги знают, как давило на него предстоящее прибытие болотников в Дорбион. Степень их доверия к высокому народу ясно была видна из того происшествия близ города Ардоба да и о боевых качествах рыцарей с туманных болот Гавен имел представление. Первого королевского министра бросало в дрожь всякий раз, когда он вызывал воображение сцены, которые могли бы развернуться на королевском суде. Гавен очень опасался большого кровопролития, потому и стянул в Дорбион столько войск. Потому и запихнул в судебный зал такое количество стражников, какое только смог запихнуть, понимая, впрочем, что надежды на них маловато. А вернее, нет никакой. Но необходимости вмешательства стражников пока, к счастью, не предвиделось. С тех пор, как он получил от Лилотирия соответствующее распоряжение, да и, конечно, до того, Гавен много размышлял на тему болотников. Но до сегодняшнего дня образ их мышления первому министру никак не удавалось уловить. Он, безусловно, понимал, что действия рыцарей с туманных болот подчинены определенным правилам, Но события, происшедшие в Дорбионском королевском дворце, сразу после переворота, означенного появлением на небе Гайлона Алой Звезды, говорили о том, что эти правила болотники могут непредсказуемо перестраивать. Это Гавена настораживало и озадачивало. Он прекрасно осознавал, что сокрушить болотников, выставленных против них многочисленными отрядами, не удастся. Вряд ли удастся даже впечатлить их этими отрядами». Гавен помнил то жуткое сражение, разыгравшееся во дворце в день, когда рыцари Братства Порога уводили из города принцессу. Он имел возможность убедиться, на что способен Кай, один болотник. А теперь их ожидалось двое. Но все же от замысла собрать под стенами Дорбиона внушительное войско, министр не отказался. Кто знает, как повернуться события. Глупо пытаться сражаться с болотниками – Но еще глупее – оказаться перед ними вовсе без защиты. Чтобы успешно обделать дело, Гавену следовало уповать на одно. Смертельный приговор должен был исходить от его величества короля Гайлона Эрла-победителя. Только от него. Насколько Гавен понимал мироощущения болотников, они не выступят против члена своего братства, ни за что не выступят. По крайней мере Гавен на это надеялся. А что до того, как убедить Эрла отправить на плаху своих братьев? По этому поводу первый министр волновался меньше всего. Уж своего племянника он имел возможность хорошо изучить. Эти три волшебных слова – благородство, честь и долг. Понятия, вбитые в златокудровую королевскую голову самой колыбели, на самом деле являлись своего рода кандалами, ограничивающими свободу действий. Для него, для короля – кандалами, а для людей, умных и понимающих – удобным рычагом. С помощью этого рычага Эрла можно было подвигнуть на многое. По-настоящему Гавена теперь тревожила только реакция болотников на предстоящий приговор. Обвинения-то они восприняли спокойно. На болотниках висели кандалы еще крепче, туже и тяжелее, чем на Эрле. По идее, с рыцарями туманных болот проблем возникнуть не должно. Но всё же кто разберётся в этих тёмных людях? Когда-то принцессе удалось убедить Сыракая, поклявшегося не обнажать меч против людей, вступить в схватку с гарнизоном Дорбионского королевского дворца. Да, успокаиваться было рано. Ничего ещё не кончилось. Осталось главное – приговор». Вот когда его объявят, тогда и начнется самое интересное. «Вторая ступень!» – сильно повысил голос Эрл. «Кто-нибудь желает воспользоваться своим правом голоса? Или вам нужно время, чтобы обдумать предстоящую речь?» Вторая ступень загомонила. «Да чего обдумывать-то, ваше величество!» – выкрикнул из гуще знатных богатеев барон Шильда, как смутно припомнил Эрл, знаменитый тем, что в пору своей молодости – в глубоко нетрезвом виде обменял родовой замок на поцелуй какой-то неприступной красотки, имя которой благополучно кануло в лету. Правда, проспавшись, юный барон без труда отбил замок у красоткиного папаши, ведь по уговору Шильда отдавал один только замок, а его воины оставались при нем. «Чего обдумывать-то?» – крикнул барон. «И так все ясно, Ваше Величество». «Я слушаю тебя, сэр Шильда». Сухо откликнулся король. Но тот явно не был настроен держать речь, а высунулся лишь по причине застарелой привычки к озорству и сумасбродству. «Ну, это, как его светлость господин Лилатири говорил, – пробубнил Шильда, – так оно значит и есть. Эти болотники, как есть, вредные типы для королевства. А с такими типами известно, что делать надо». «Что делать? – зло спросил Эрл. Ну, потупился барон под прямым взглядом короля. И известно, что кто-то еще желает высказаться? Вопросил Эрл, когда барон замолчал. Со второй ступени никто больше высказаться не пожелал. Третья ступень, зычно объявил король. Настал ваш черед решать судьбу обвиняемых. Сколько понадобится вам времени, королевский совет министров? Шестеро членов Королевского Совета коротко посовещались, и один из них, господин Варрах, тучный старик с голым и заплывшим нездоровым жиром лицом, похожий на белую жабу, ответил «Мы готовы, Ваше Величество». «Не желаете ли вы сказать что-нибудь, прежде чем начнете?» «Нет, Ваше Величество, это излишне». Эрл провел ладонями по глазам. Страшная догадка прорезала морщины на его лице. Тогда я настаиваю, чтобы ты, господин Варах, высказался сейчас. Как пожелаете, Ваше Величество, тихо ответил министр. Что до меня так мудрее пожертвовать всего несколькими жизнями, чтобы избавиться от малейшей опасности разрушения союза с высоким народом? Король вздрогнул. Кто-то, кто-то еще из членов Совета будет говорить? Спросил он. И по Эрлу ясно было видно, что он боится услышать от остальных министров то, что уже услышал от Вараха. Министры молчали. «Ты хорошо поработал, досточтимый Лилатирий», – хрипло произнес Эрл, обернувшись к эльфу. Глядящий сквозь время ответил холодно. «Я не скрывал своего отношения к тем, кого называют болотниками, повелитель Гайлона». И, произнося речь в судебном зале, я лишь высказал свое мнение. Эрл повернулся к Гавену. «Ваше величество!» – поклонился первый министр. «Я делаю то, что требуется королевству». У Эрла был вид человека, попавшего в ловушку. Он помедлил, прежде чем произнести древнюю формулу, означающую, что совещание третьей ступени кончено. «Прощение в руках светоносного». А закон в руках человеческих». «Начнем». Аттар с красной горки взирал на происходящее хмуро и подозрительно. Кай и Герб наблюдали спокойно. И вроде как даже с интересом. Будто то, что сейчас свершится, не имело к ним никакого отношения. Господин Гавен отошел в угол и вернулся с большим глиняным кувшином в руках. Первый министр держал сосуд на вытянутых руках и без особого напряжения – из чего можно было понять, что тот совершенно пуст. Он поставил кувшин перед судейским креслом у ног короля. Члены Королевского Совета Министров по одному стали подниматься на четвертую ступень. Каждый из них опускал руку в кувшин и, вероятно, что-то бросал на дно. Но при этом не было слышно ни малейшего звука. Удивительная тишина стояла в судебном зале. Только полязгивали цепи, раскачиваемые легким сквозняком из окон. До да с улицы доносились разнузданные пьяные крики. Жители Дробиона вовсю праздновали возвращение своей принцессы, увлечённо порожняя полсотни бочек скисшего в королевских подвалах вина. Господин Варах, отвечавший за увеселение горожан, распорядился хорошего вина городским забулдыгам не выставлять. «Хватит с них и кислятины. На дармовщинку, как известно, и баранья желчь за милую душу пройдёт». Лицо Эрла застыло в напряженном ожидании. Он буравил горящим взглядом каждого, кто подходил к нему. Министры же, напротив, старались глаза на короля не поднимать. Удивительная тишина стояла в судебном зале. И в этой тишине раздался приглушенный голос верзилы северянина. «Чего это они делают?» «А мне показалось, ты знаком с правилами проведения королевского суда», ответил ему старик-болотник. Законы я знаю, это да! пробурчал Атар. Этому меня учили, как и любого другого рыцаря. А как королевский суд проходит, не знаю. Негоже, брат Аттар, укоризненно произнес Герб. Завтра же, помимо обычных упражнений, мы займемся и изучением всего того, о чем ты не узнал в положенное время. Великие боги, мысленно воскликнул Гавен. Надо же! Истинно Красная Горка не знала еще таких удивительных обвиняемых. Над головами собравшихся раскатился мощный удар, от которого поплыли во все стороны волны гулкого звона. Это посыльный добрался наконец до звонаря, ожидающего сигнала у колокола правосудия. «Члены совета определяют меру наказания виновных», объяснял тем временем герб Атару, «Из старика Болотника слышали все, кто был в зале». Тот, кто считает, что виновный и достойны смерти, опускает в кувшин золотой гайлон, который достают из собственного кармана, а вовсе не из королевской казны. Так велит традиция. Если большинство членов совета оставят в кувшине золотой, преступников казнят, а монеты, опять же по давней традиции, достанутся их семьям. Ну а тот, кто полагает, что преступника не следует казнить, не опустит в кувшин ничего. Тогда судья, то есть король, сам решит, какому наказанию подвергнуть виновных. Кувшин принято наполовину заполнять пылью, чтобы заранее не было слышно, положил ли кто туда монету, или не положил ничего. — А ежели они все положат в кувшин по монете? — поинтересовался Атар. — Нас что, это самое? — присвистнув, он выразительно чиркнул себе большим пальцем по горлу. — Видишь ли, — сказал герб. «Право окончательного принятия решения принадлежит судье, то есть королю. Это ведь королевский суд. Но король обязан учитывать мнение совета. За всю историю Гайлона не было еще случая, чтобы мнение совета и зала разошлось с мнением судьи. Судья всегда присоединяется к большинству». «Ты прав, брат Герб», – неожиданно подал голос Эрл. «Судья присоединяется к большинству». Но решение короля окончательное, и только оно. Последний членов совета поднялся на четвертую ступень. Сунул сжатый кулак в широкое горло кувшина и направился обратно к лестнице, ведущей на третью ступень, где ждали его остальные пять министров. «Кончено», — проговорил Гавен. Первый министр был бледен. Он то и дело облизывал губы, но глаза его светились решимостью. Лилотирий качнулся вперед, и встал рядом с судейским креслом. «Кончено!» – выдохнул Эрл. Он поднял голову на обвиняемых, и Гавен увидел на лбу короля крупные капли пота. «Братья!» – глухо проговорил король. «Сейчас я разобью кувшин и сосчитаю, сколько золотых гайлонов находится в нем. А после этого...» Он не договорил. Шум за окнами башни усиливался. Удар колокола правосудия всколыхнул Дорбион, Можно было разобрать и отдельные выкрики. «Жги их!» – вопили с улицы. «На присветлых эльфов руку подняли! Смерть им! Смерть!» Эрл поднял кувшин и с размаху швырнул его об пол. Брызнули во все стороны глиняные осколки, поднялась туча мельчайшей пыли и зазвенели, подпрыгивая на плитах, золотые монеты. Их было шесть.